Глава 25. Однопалубный широкий пароход покачивала подводной зыбью. Утонули зеленые французские берега, и в беловатом полутумане-полумгле висело большое солнце над Ла-Маншем. Левант и Налымов, разговаривая в полголоса, лежали в парусиновых креслах на палубе. Василий Алексеевич был трес. В серого костюма краснела разведка легиона. Левант чрезвычайно удивился, узнав, что орден у Налымова не липовый. Пожалован в 1916 году после кровопролитного наступления русского экспедиционного корпуса. От приятной погоды и хорошего завтрака Левант впал в благодушие, положил руку на колено Василия Алексеевича. Вот что значит аристократ, вас и не узнать, голубчик. А помните, каким явились к Фукьецу, прямо собиратель окурков? Знаете, жалко, что мы с вами раньше не встречались. «Если бы мы встретились в Петрограде, я приказал бы Лакею вывезти вас вон», ответил Налымов, щурясь на солнце. «А встретились бы на фронте, приказал бы вас повесить тоже, наверное». Леван громко искренне рассмеялся. Закурили сигары, мимо кресел прошли румяный старик с прямыми пушистыми усами в шотландском пледе на плечах и длинный англичанин, державший за шнурок слишком маленькую по голове шляпу. Остановились у борта. С приятным смешком старик говорил по-английски. «Современники, стоящие слишком близко к событиям, никогда не видят их истинных масштабов. Только историческая наука вносит поправку в оценку современников». «Так, так», — кивая шляпой, подтверждал англичанин, и глядел на проступающий сквозь солнечную мглу меловой берег Англии. Революция — взрыв недовольства народных масс, доведенных до известного предела лишений и страдания. Оставим на время моральную оценку. Революция опрокидывает причины, порождающие недовольство. Опрокидывает, но никогда сама как таковая не становится творящей силой. Мирабо, Дантон, Робеспьер — были только разрушительными Так-так, кивала шляпа. Революция порождает контрреволюцию. Обе силы вступают в борьбу. Оставим и тут моральную оценку. Если революция — биологический закон, неизбежно возникающий, когда старое общество уже не в силах прокормить, разместить, дать минимум счастья новому поколению, то контрреволюция — такой же биологический закон — самосохранение старого общества. Таким образом, обе эти силы являются амплитудами одной и той же волны. Если революция — это хаос, анархия, разрушение, то контрреволюция — это бешенство сопротивления, жажда кары, наказания. Тот же хаос. Как раз такую картину вы наблюдали у Деникина. Так, так. Революция и контрреволюция — качается вверх и вниз, как отрезки одной и той же волны. Если посторонние силы не вмешаются в это качание и не остановят его, то оно окажется длительным и истощающим. В первый раз за время разговора у англичанина приоткрылись зубы, крепкие и желтоватые, и под тенью шляпы и юмором блеснули глаза. Вы видели на юге России у белых ужас и грязь, погромы и бессовестную спекуляцию, пьяную злобу и распление нравов. Вы, любящие и хорошо знающие Россию, были потрясены недоумением. Куда же девался русский гений, родивший Петра Великого, Пушкина, Достоевского, Льва Толстого? Вы увидели одни разнузданные толпы гуннов. Гунны, гуны, сквозь зубы подтвердил англичанин. Мистер Вильямс, откуда нам взять эту умиротворяющую, эту организующую наш вечный хаос, высшую моральную силу. Наше спасение в тех варягах, как и в старь, как и всегда, мы должны призвать новых варягов, чтобы вмешаться в нашу драку белых и красных, разнять враждующие стороны и силой, если нужно, сурово обуздать дикого гумского коня. Вот тогда снова у нас возьмут верх силы государственности. Снова духовное и интеллектуальное возьмет вверх над биологией. Где же эти варяги?» С лукавой улыбкой он похлопал мистера Вильямса по плечу. «Англия, мой дорогой друг, Англия! Только Англия сейчас может взять на себя великую миссию умиротворения взбушевавшегося человеческого океана». И вы это должны сделать со всей решительностью, со всей хваткой бульдога. И вы это сделаете хотя бы во имя самосохранения. Никогда, ни днем, ни ночью не забывайте, что бешеные волны революции уже захлёстывают Германию и даже Францию, уже подкатываются к этим берегам. Говоря это, человек со вздерошенными от ветра седыми усами протянул руку к меловым обрывам Англии. Мистер Вильямс покачал шляпой. «О, нет! Это прочно!» Когда старик и англичанин двинулись дальше вдоль борта, Леван спросил Налымова. «Кто этот говорун с усами? Знакомое лицо?» «А черт его знает!» — лениво ответил Налымов. «Сволочь какая-то недостреленная!» «Слушайте, да это же профессор Милюков!» На пристани не оказалось ни носильщиков, ни такси. Это было по меньшей мере странно и необычно. Пассажиры заволновались, одни пошли объясняться, другие — пешком на вокзал. Леванту и Налымову пришлось тащить в руках увесистые, из свиной кожи чемоданы, приобретенные для представительства. На вокзале тоже не оказалось носильщиков. Бормочали в проклятия, Левант ввалился наконец в купе. «Видели что-нибудь подобное? Это Англия. С ума они сошли!» Затем вагон начал толкать зад и вперед. По перрону взволнованно прошел начальник станции, у него дрожали губы. Леван с бешенством высунулся в окошко. «Слушайте, алло! Что случилось? Почему нас толкают? Я буду жаловаться, черт возьми!» Начальник что-то извинительно пробормотал. «Потрудитесь сделать, чтобы я сидел спокойно!» «Досядьте да вы, левантинец!» — с досадой сказал Налымов. Наконец тронулись. За вагонным окном понеслись ряды однообразных кирпичных домов, напоминающих гигантские закопченные углем соты, огороженные зеленые поля со столетними одинокими дубами, парки, островерхие кровли церквей, снова огороженные поля, ручьи, ряды прокопченных рабочих домишек. Леван с юмором стал поглядывать на хмурого, подтянутого Налымова. «Знаете, я вас даже начинаю побаиваться. Вас бы посадить губернатором в военное время где-нибудь в Малой Азии. Ой-ой, что бы вы натворили! Между нами вешать вам приходилось?» У Налымова презрительно дрогнула верхняя губа. «Большой артист, честное слово. Я вас не ошибся. Только послушайте Налымов». Ни капли спиртного, клянитесь мне.